4. Кеша Мегутин был у стенки. Всё такой же гладко причёсанный и аккуратный, в белых шортах, в белой рубашке с короткими рукавами, в белых кедах и белых носках. Он бил звонкой ракеткой по жёлтому мячику. Мячик ударялся о кирпичи, отскакивал от земли, и Кеша бил по нему снова. Красиво изгибался при каждом ударе, оттачивал мастерство. Двое пацанят лет 7-8 торчали неподалёку и наблюдали за мастером приоткрыв рот. "Здравствуйте", с изысканной интонацией начала Жанет. "Вы и на Кенте Мигутин?" "Да", он опустил ракетку, малыши тут же подхватили мячик и наклонил расчёсанную на пробор голову, сдвинул пятки. "Джентльмен". Ноги у него были тощие и светлые. Наверно, шорты надевал он только для игры. Впрочем, рыжие вообще загорают плохо. Мы рады, что нашли вас, всё тем же светским тоном сообщила Жаннет. Не могли бы вы ответить на несколько наших вопросов? Это для лицейской газеты "Гусиное перо". Ну ведь я учусь не в лицее. Мы знаем. Однако дело это касается и вас, и лицея в одинаковой степени, Жаннет улыбалась и поправила на груди футляр Зенита. Какое дело? невозмутимо спросил Кеша Мегутин. Так невозмутимо, что за этим хладнокровием Митя ощутил на миг нерешительность. Жанет посмотрела на Митю. Твоя очередь. И Митя её не подвёл. Вопрос формулируется прямо, подчёркнуто спокойным тоном, сообщил он. Зачем ты, Мегутин, в субботу утром позвонил в лицей и сообщил о дурацкой ртутной бомбе? Кеша не возмутился. мигнул, помолчал немного. Рядом валялся речётый ящик из-под пива. Геша дунул на него, сел, положил ногу на ногу, улыбнулся. "Вы думаете, я ночью сейчас путаться и бурно отпираться? Вам на радость. Нет, господа журналисты. Я скажу просто. Такие вещи надо доказывать. Думаешь, мы пришли без доказательств?" Жаннет тоже улыбнулась. "Думаю, да. У вас их просто не может быть." Могут быть только глупые догадки, которые вы считаете доказательствами. Митя опять постарался поточнее подобрать слова. Эти догадки, Кеша, мы можем все вместе обсудить с нашим любимым педагогом Максимом Даниловичем, выстроить их в систему. Он любит строить системы. Кеша посмотрел на Митю, на Жаннет, отложил ракетку, ладонями обнял костлявое колено, откинулся назад и засмеялся. У него был приятный смех, звонкий такой, переливчатый. Кеша не боялся. Свидетелей разговора не было. Два малыша неподалёку, ни не в счёт. Да они и не слушали, перекидывались мячиком. Кеша посмеялся и сказал: "Сейчас вы будете приятно удивлены. С Максимом ничего не надо обсуждать. Он в курсе. Я звонил по его просьбе". Они действительно отвисели челюсти. Не ожидали, хмыкнул Инакентий Мигутин. У него были серо-жёлтые иронические глаза. Признаться, не ожидали, честно призналась Жаннет. Искренность она иногда тоже оружие. А зачем ему это было нужно? недоверчиво проговорил Митя. Комплекс причин. Во-первых, его ненаглядная Яна. По-вашему, Яна Леонтьевна а на весь август занималась с хором добровольцев-пятиклассников, похвасталась директору, что у нее готовый репертуар. А на самом деле они вопят будто коты с прижатыми хвостами. Ваша Кира ей поверила, назначила на субботу показательный концерт. Яна Врёв, Максимчик, что делать? А у него еще и свой интерес. «Какой?» – с неподдельным любопытством спросил Митя. «Насолить вашей Кире Евгеньевне». Она срезала у него в расписании несколько часов, да ещё вкатила выговор за какие-то не готовые планы, и к тому же запретила идти в поход со старшеклассниками, со старшеклассницами, вставила Жаннет, не удержалась. Кеша улыбнулся в ответ. Взрослые люди, а какие бестолочи, вздохнул Митя. Повторил недавние слова отца о высоком начальстве, которое проверяло институт. Да и ты не лучше, такой же кретин. Инакентиглянул спокойно и дерзко. Я не кретин, я просто люблю своего брата. Мы ничего не скрываем друг от друга. Мы с ним друзья. Все мы любим своих братьев, сказала Жанет. Возможно, отозвался Кеша. А вот его, Жанет кивнула на Митю. 3 часа мы леле на писавете обвиняли в этом дурацком звонке. Это ты предложил сделать виноватым его, потому что слышал его рассказ в трамвае? Кеша впервые растерялся, заметно. Ребята, да вы что? Я никого, я не знал. Ты не знал. А вот ему Жаннет кинула на Митю. Теперь скорее всего придётся уйти из лицея. Кеша качнулся вперёд. Я попрошу Максима, он заступится. Он не заступится. У Мити соскребло в горле. Он больше всех уговаривал меня признаться, наверное, чтобы никто не догадался про тебя. Он тоже любит своего брата. Кеша опустил голову, пообещал насупленно: "Тебе всё равно ничего не будет, раз ты не виноват. Теперь-то речь не о нём, не о Мите Зайцеве", напомнила Жанет. "Теперь Кеша Мигутин, речь о тебе и о твоём Максиме. Вы всё равно ничего не докажете". Кеша обрёл прежнюю насмешливую твёрдость. "Свидетелей нашей беседы не было?" Жанет вздохнула почти ласково: И не надо. Послушай вот это. Она открыла футляр Зенита, вытянула наушник-капсулу на длинном чёрном проводе. Здесь все твои откровенности. Кеша распахнул глаза и напряжился. Не надо, сказал Митя. У девочки второе место по области среди юниоров по карате. Подзюдо, скромно поправила Жаннет, которая на самом деле умела лишь отвести леща или дать пинка. Кеша Поверил. Послушно взял капсулу и держал ее прижатой к уху с полминуты. Потом он встал, нагнул голову, затеребил шортики, как провинившийся первоклассник в кабинете у Зауча. «Ну?» — тихо спросила Жанет. Кеша глянул сквозь упавшие на лоб медные прядки и сообщил тоном побежденного в поединке джентльмена. «Этот сет я проиграл в сухую, признаю». «Да уж», — сказала Жанет. Геша посмотрел на неё, на Митю, на свои туфли. Разреши мне выкупить кассету. Я заплачу сколько смогу. Вот это поворот. И Митя спросил с искренним любопытством: "А сколько?" "Да, сколько?" непонятным тоном спросила Жаннет. "Ну, я же сказал, сколько смогу. Хотите вот эту ракетку? Стоит 90 долларов, японская фирма. В самом деле, кассета Тоже японская. Жанетт раскрыла диктофон, взяла кассету на ладонь. Какая маленькая, удивился Митя. Дай посмотреть. Жанетт дала ему кассету, а у Кеши взяла ракетку и стала внимательно разглядывать. Совсем новая, сказал Кеша осторожно. Вижу. И Жанетт с размаха, как бумеранг, пустила ракетку по дуге. Только бумеранги возвращаются, А ракетка скрылась в дремучей крапиве, которая обступала поляну. Была крапива почти в рост человека, малахитового цвета, ещё не утратившая набранной за лето жгучей энергии. Все проследили за полётом. А вот это нечестно, с гордой слезинки в голосе произнёс Кеша. Митя и Жаннет обменялись взглядом. Почему же нечестно, сказал Митя. Очень даже честно. Вот и пустил за ракеткой кассету. И опять все отследили полёт. Иди и забирай, подвела итог Жаннет. Ради брата. Ты ведь по-прежнему любишь его, правда? Кеша переступил бледными худыми ногами. Зябко погладил острые локти. Если побежишь домой облачаться в доспехи, кто-нибудь вытащит раньше, предупредила Жаннет. И она, и Митя были в джинсах и с длинными рукавами. Кеша оглянулся на двух пацаняц с мячиком. "Не вздумай", предупретила Жаннет. Кеша был бледнее, чем раньше. Сильно выступили веснушки. Но ответил он пренебрежительно: "Не думайте, что я такой уж подонок". Пожал плечами и пошёл в заросли и вошёл в них. Тёмные листья и стебли сомкнулись. Было слышно, как дважды Кеша сдержанно взвизгнул. "Идём", сказала Жаннет. "Идём". сказал и Митя.